Глава 8. Юный ниндзя по имени Тонбе отправился в город. Он готовил нападение на владение богатого купца, которого звали Зайцев Сан. Как водятся, ниндзя стараются слиться с окружающей средой, чтобы быть неприметными, не выделяться из толпы. В средние века чаще всего они маскировались под нищих или крестьян, но теперь Тонбе... Был одет как типичный подросток 21 века. Тенниска с бэтменом, светлые легкие штаны по щиколотку с большими карманами, сандали на босу ногу. Оружия при себе нет. Среди белого дня в центре города показаться с ним опасно. Оружие — привилегия самураев и солдат-сюгуна. Хотя кое-что спрятано в карманах. Таких, как тонбе, на улицах в это время тысячи. Даже самая бдительная трусливая жертва не сможет оглядеть в этой пестрой толпе веселых мордашек свою неминуемую кару. Смех прямо. Я даже прищуриваюсь чуток, чтобы уж совсем походить на японца. А ведь иду к реальному противнику с конкретной задачей. Но никак не могу отделаться от ощущения игры, как будто мы с Лёвой в своих синих спортивных костюмах, сливаясь с густой синевой сумерек, Выслеживаем старика Стражева, чтобы похитить из его сада несколько желтых груш сорта дюшес. В «Ниндзя» все здорово — навыки, тренированность, мастерство в военном деле. Вот мы и заболели после фильма «Американский ниндзя». Получалось, не только японцам под силу освоить крутое мастерство ближнего боя. Но я уже догадывался, что кино часто отличается от реальной жизни — так же, как киношная драка, отличается от драки в самделишной. И я стал изучать явление по историческим книжкам, благо в интернете материалы выше крыши. Не все было понятно, особенно что касается религии и тем более философии. Одну вещь уяснил, только она мне не очень понравилась. Ниндзя были совершенно безразличны к собственной гибели. Нас учили в школе по истории, что главное в войне — выжить и победить. А у ниндзя выходило, круче нет, чем выполнить задание и погибнуть. И вся семья ниндзя должна быть всегда готова принять смерть. Мне это не совсем подходило. Побеждать и жить, вот это по мне. Тогда выходит, я не совсем ниндзя. Но в книге, рассказывающей о средневековых ниндзя, я нашел один эпизод, вполне подходящий для ниндзя из города Боровицы, помню его почти наизусть. Власти правителя Такугавы приказали опытному ниндзя по имени Тонбе выследить и убить своего собрата по ремеслу Каэ-Дзюдзо, нанявшегося в услужение князьям-заговорщикам. Опознав в предполагаемой жертве старого друга и однокашника, Тонбе пренебрег профессиональной честью и не стал его убивать. Посовещавшись, они разработали план, который должен был удовлетворить обе враждующие стороны. Тонбе отвел Дзюдзо в резиденцию Сюгуна-Токугавы и доложил, что противник взят живьем. Сюгун приказал немедленно казнить Дзюдзо, но тот попросил разрешения покончить с собой. Сюгун и его свита, заинтригованные предстоящим зрелищем, удобно расположились в зале, и несчастному дзюдзо был выдан короткий тупой нож. Поскольку ниндзя, в отличие от самураев, мог не соблюдать во всех тонкостях ритуал харакири, дзюдзо не стал раздеваться до пояса и ограничился тем, что вонзил нож себе в живот по самую рукоятку. Одежда густо пропиталась кровью, умирающий, несколько раз дернувшись, растянулся на полу. Труп был выброшен в замковый ров, А Сюгун, с приближенными, устроил пир по случаю успешного завершения операции. В ту ночь замок был подожжен с разных сторон. Коварный дзюдзо, вместо харакири, спорол брюха задушенной крысе, предварительно заткнутый за пояс, отсидевшись в рву до темноты, он воспользовался рассеянностью часовых, пробрался в замок, который успел изучить днем, поджег его и безнаказанно скрылся. Вот так. Почему же русскому ниндзя не подправить кое-что в правилах, которые нарушались 500 лет назад? Вот только нигде не написано, было ли демонам ночи хоть чуточку страшно, когда они шли на задание, не зная, вернуться ли домой. Утром, часов десять, когда открылось интернет-кафе возле клуба «Матрица», я был уже там. Небольших денег хватило на квас с пирожком — и полчаса работы в сети. Умеющему достаточно. Вот и я успел выдумать и зарегистрировать почтовый ящик, с которого отправил на сайт фирмы Trade Market короткое письмецо. «Господин Зайцев, вы зажрались и можете подавиться. Дайте спокойно работать. Мы позволим спокойно жить. Сегодня днем получите первое предупреждение». И подписал так чтобы он не мог вычислить автора предприниматели боровец А теперь на часах тринадцать сорок до офиса зайцевской фирмы два квартала. И чем ближе цель атаки, тем страшнее. К тому же я, в отличие от коварных ниндзя, предупредил врага о своем появлении, как древнерусский князь святослав иду на вы. вот так придешь, а тебя уже ждут. Но мальчик в большом дворе в летний полдень, что веточка в сквере. Вот я уже в двух шагах от железных дверей трейдмаркета, а никому до меня нет дела. Хотелось бы найти автомобиль самого Зайцева. Но на сайте фирмы о ее владельце почему-то нет никакой информации, даже фотография не выложена. Да ладно. Вон стоит на приколе мини минивэн стального цвета с размашистой надписью по борту, ООО Трейдмаркет. В нашем слёвой логове, кроме мишеней и кое-какого оружия, имеется тайничок, ящик с песком, а в нем штук 20 петард и прочие праздничные пиротехники. То, что сэкономили с Нового года, хранили в сарае. Ящик с песком посоветовал в качестве хранилища батя. Сегодня я взял из тайника четыре небольших фейерверка, скрепил их вместе с скотчем, Теперь этот бой запас в просторном кармане штанов. Надо осмотреться. Возле огороженной парковки пятеро пацанов с линцой гоняют мяч. Понятно, развернуться в реальный футбольный матч негде. Набиваться к ним в компанию не стоит. Начнутся непонятки, вопросы всякие. Только больше внимания привлеку к себе. Автомобильная стоянка ничем не отгорожена от остального пространства двора. «Только бордюром. Как бы не взначай, делаю шаг с шахлой дворовой травы на серый асфальт парковки. Стою. Никто не обращает на меня внимания. Хорошо, что день жаркий. Водитель минивена вышел из автомобиля размяться или перекусить, а форточку в боковой двери оставил открытой. В ярком солнечном мареве пламени зажигалки почти не видно» однако оно старательно облизывает фитили петард раз, другой, вот-вот вспыхнет. Но у меня наработанный навык. В то самое мгновение, когда фитили начинают шипеть, воспламеняясь, я всовываю щетверённый фейерверк внутрь автомобиля и не успеваю перешагнуть с парковки на общий двор, как слышу за спиной треск иголки-удары. А уж потом восторженный рёв детворы и тревожный возгласы взрослых. Теперь надо вместе со всеми поудивляться на неожиданное развлечение и делать ноги. В салоне мини творится что-то невообразимое. Вспышки, искры, оглушительный треск. Такое впечатление, будто внутри рубятся не на жизнь, а на смерть джедаи и ситхи из «Звездных войн». Но что я вижу? К парковке цепи движутся крепкие дядьки и внимательно высматривают среди обитателей двора подозреваемого. И среди них — старший бык собственной персоной. Я почему-то решил, что он ищет меня. Эта паническая мысль сбила меня с толку. Ниндзя Тонбе исчез, испарился в мираже увлекательной игры. Вместо него по двору мечется шестиклассник Пашка величка пытающийся скрыться от зорких глаз быков. Проход был один — Минуя парковку и вход в трейд-маркет, к двери подъезда. Уже после я сообразил. Вряд ли старший бык различил бы меня в толпе мальчишек, если бы не знал наверняка, что искать надо именно меня, и откуда ему знать. А получилось, как в пословице, на воре шапка горит. я сначала зашагал быстро, будто мне приспичило, а потом перешел на легкую рысь. Сейчас бы из двора да на простор купеческой, но раскрыты настиж двери трейд-маркета, пасут не только охранники, но и офисный планктон. Если побегу на улицу, могут не только заметить, но и перехватить. И тут открывается дверь подъезда. Какие-то ребята со скейтбордами выволакиваются во двор. Я тут как тут, не слишком вежливо отпихиваю пацана от десяти и ныряю в сумрак лестничной площадки первого этажа. Меня нагоняет и будто подталкивает спину выкрик «Вон он!». Но я уже внутри, помогаю двери с домофонным электронным замком, сомкнуться с зверной коробкой. А теперь куда? Прыгаю по ступенькам, не дожидаясь лифта. Набегу, как учат в детективных фильмах, выбрасываю китайскую одноразовую зажигалку. Какая-никакая улика. Внизу тренькает запор домофона, слышится возбужденный неотчетливый гомон мужских голосов. Сто пудов погоня. Страх сгоняет меня на шестой этаж. Ныряю в вглубь лестничной площадки. Тут закуток для разного хлама, который и выбросить жалко, и места для него в квартире нет. А еще здесь толстая зеленая труба мусоропровода. За ней, вытянувшись струнку, и притаился. «Да, это действительно они, старший бык и его не менее быковатые товарищи. Затаиваю дыхание, а топот уже совсем рядом. Слышится тепловатое дыхание, заморенного беготнёй по лестнице, крепкого и упитанного мужика, и голос старшего быка. Ну его, бегать за ним. Спускаемся. Вовщик на подъезде подежурит, а я Егора с собакой сейчас кликну. «Выше крыши не убежит». Тяжелый топот стихает. И что теперь? В трубу мусоропровода затихарится. В полной растерянности начинают трезвонить во все квартиры подряд. Двадцатая — глухо. Двадцать первая — опять глухо. Жму звонок двадцать второй, ни на что не надеясь. Но дверь открывается без вопросов, словно меня только тут ждали.